Руби дрогнула. Все, попалась, попалась. Тем временем здоровяк обратил внимание на меня. А что насчет вас, мисс? Вы тоже япошка Я покачала головой. Я дрожала всем телом. Он был больше, чем на целый фут выше меня, поэтому его фигура казалась мне угрожающей. Вы знали о том, что она японка? Я не успела открыть рот, как Руби заговорила. Нет. Ее голос был громок и резок если не японка. Это будет легко доказать, и она ничего обо мне не знает. Тут она повернулась ко мне. «Прости, что я ничего тебе не сказала, и прости за неприятности, которые у тебя могут быть из-за меня». «Послушайте, нам нельзя снимать япошек», — вмешался мистер Батлер. «Кимика Фукутоми не будет нигде сниматься», — вступил второй агент. «Во всяком случае, куда...» «Она сейчас отправится, кино не будет. Вы должны проследить за ней, а также проследовать с нами», здоровяк дернул шеей, как будто у него зажало нерв. «Можно мне хотя бы одеться?» тихо спросила Руби. «Пять минут, мы будем за дверью». Как только оба агента, мистер Батлер и Бетти, вышли и закрыли за собой дверь, Руби сбросила халат. Я должна была поблагодарить ее за то, что она защитила меня, но у нас было слишком мало времени. Я торопливо стерла с нее косметику. Кто-то меня сдал. Она не могла пошевелиться. Я одевала ее как ребенка. «Эй, ребята, что тут происходит?» Услышали мы веселый голос. Джо выдохнула Руби. До нас донеслись голоса троих мужчин. «Делай сама выводы, парень!» Прозвучало четко и внятно – «Это твои проблемы». Дверь открылась. Джо выглядел как парнишка, у которого отобрали мяч. Хотя нет, не так. Он выглядел как Фредди Томпсон из Плейн-Сити, когда его стали дразнить за то, что я носила забытое им в прачечной вещи. Ему было больно и противно. Если восьмилетний мальчик мог испытывать отвращение такой силы, что же за чувство множились в сердце молодого мужчины, которого учили убивать японцев? А он, как оказалось, не просто спал с японкой, но и сделал ей предложение. «Это правда?» — слова, казалось застряли у него в горле. «Я не стыжусь того, кто я такая», — просто сказала Руби. «Не стыдишься?» — спросил он. «Так что же ты и сама не сказала мне о том, что ты японка?» «Ты хотел китайскую фарфоровую куколку, и ты ее получил», — ответила она, вскинув голову. Я знала, что она пытается защититься от собственных чувств и ошибок и от реакции Джо, но ее издевательская ремарка оказалась для него неожиданным и сильным ударом. Он залился краской, его шея побагровела, на его лице читался гнев и унижение. Он сжимал и разжимал кулаки до тех пор, пока костяшки не стали белыми. Внезапно он стал таким, каким я видела его на острове Сокровищ, когда он чуть не ввязался в драку он потерял самообладание. Ярость за все, что случилось с его страной, сосредоточилась в ненависти к одному конкретному человеку, Руби. Женщина, которая его соблазнила, предала, солгала ему и сделала его проигравшим. Он занес руку для удара. Я, не раздумывая, заслонила собой Руби, и кулак Джо пришелся мне прямо в челюсть. Я испытала знакомые ощущения – Поскольку Джо был намного выше и сильнее моего отца, удар оказался очень сильным, и я врезалась в стену. Падая боком на край стола, я услышала хруст ребра и ощутила пронзительную боль. Рубия осталась прекрасной и неподвижной, как статуя. Длинные волосы ее парика спускались по спине, кожа была бледна, как лепестки гордынии, а глаза неподвижны, как камни. Я заплакала в углу, боясь пошевелиться, чтобы не стало еще больнее. Так часто бывало, когда отец избивал меня, только на этот раз я не была парализована страхом. Я знала, как себя вести в подобных ситуациях и напряглась, готовясь к дальнейшему. Глаза Джо расширились от ужаса, вызванного тем, что он натворил. Он лихорадочно переводил взгляд с меня на Руби и обратно. Его кулаки расслабились, снова сжались, он еще раз посмотрел на Руби и выбежал из комнаты. Руби тут же бросилась ко мне. «Поверить не могу, что ты закрыла меня собой. Ты цела?» Я кусала губы, чтобы не стонать от боли. Руби помогла мне сесть на стул и встала рядом с ним на колени. «У нас совсем мало времени», — тревожно зашептала она. Я сделала вдох, чтобы ответить, но тут же сморщилась от боли. «Беги за ним!» — просила она меня. В это время в гримерную вошли агенты ФБР. «Пожалуйста, иди за ним, пожалуйста!» Ему очень нужно, чтобы рядом кто-то был. Она сжала мои колени, затем поднялась и повернулась лицом к агентам. Я бросилась к двери. «Прощай, Грейс! Прощай, Руби!» Я нашла Джо у фонтана. Его трясло. «Каким же я был дураком!» — с отвращением выдавил он. «Выходит, заслужил!» Мне было больно говорить. Ты не дурак, и ты этого не заслужил. Ты знала. Он заставил себя посмотреть на меня. Вздохнул. Ну, конечно, ты знала. Держу пари, что Элен тоже. Вы трое. Мы умоляли ее тебе все рассказать. Он молча смотрел на меня, взвешивая и оценивая мои слова. Он не извинился за то, что ударил меня. Он был ослеплен болью, вызванной нашей сруби ложью. Когда он придет в себя, он будет сожалеть о содеянном, а сейчас... «Женщина может врать, сколько ей будет угодно, а мужчина будет принимать все ее слова за чистую монету». «Что возразишь на это?» Руби ему солгала, а он ей поверил. «Я хранила ее секрет, зная о том, что Джо будет потрясен, узнав правду. Поэтому я молчала ради них обоих. А теперь я видела ужасные последствия своих усилий». Он резко развернулся на каблуках и решительно пошел к воротам. От всей его фигуры веяло борьо. Наверное, он не осознавал, что ударил меня. Челюсть горела. Если немедленно не приложить к ней лед, ее основательно раздует. К тому же, похоже, у меня были сломаны несколько ребер слева, и при каждом вдохе, казалось, словно мне в бок втыкали раскаленный пруд. Когда я вернулась в гримерную, ни агентов ФБР, ни Руби уже не было, но меня ожидал Дэвид Батлер. Он держал в руках парик Руби, Мятые гордыни валялись на полу. «Я должен отснять сцену с танцовщицей-азиаткой», — сказал он. «Ты можешь танцевать?» «Конечно». Я потерла челюсть, она болела ужасно, да и Бог не давал мне вдохнуть. Я не успевала осмыслить происходящее. Сходила с ума от беспокойства за Руби, сочувствовала Джо. Шанс попасть в кино давался мне такой страшной ценой — «Но нельзя было им не воспользоваться, правда? Надо поторопиться, потому что скоро проступят синяки. Не волнуйся, — сказал он, — ты в Голливуде. Существует грим, и при правильно поставленном освещении мы кого угодно сделаем красавцами».